Глава 97. Мейс поставила мотоцикл неподалеку от здания, слезла и бегло оглядела заднюю парковку с разметкой на 10 мест. Подойдя ближе, она увидела на двух соседних местах фамилии врачей, выведенные желтой краской на асфальте. «У серьезных парней всегда есть свои места», – подумала Перри. Несколько ступенек вели к задней двери из прочного дерева. Сзади были два окна – зарешоченные и задернутые занавесками. И здесь же стояли зеленые мусорные баки, о которых упоминал капитан, хотя толку от этого мало, поскольку в этом районе таких баков было миллионы, и все они выглядели одинаково. Мейс услышала позвекивание ботинок по тротуару, потом раздался голос. «Я могу чем-то помочь?» Она повернулась навстречу охраннику, который шел к ней, Его рука небрежно лежала на кобуре. На вид за пятьдесят. Похоже, отставной коп, зарабатывающий немного лишних денег. Мейс видела в нем непринужденность и одновременно настороженность человека, который за долгие годы много ходил и много разговаривал. «Просто осматриваю это место». Охранник взглянул на заднюю стену потамакского криобанка. «Осматриваете или присматриваетесь?» Сейчас я не слишком заинтересована в сперме. А многие интересуются. Горячий товар. Не сомневаюсь. Охраняете его? Да уж, не прогуливаюсь. Вы бывший полицейский. А вы коп? Раньше была. Я в отставке, охрана полный день. Где вы работали? В основном шестой и седьмой. Тогда вы прилично трудились. Сейчас я занимаюсь кое-какой частной работой. Касательно этого места... Меня нанял адвокат, чтобы проверить алиби, связанное с этим банком спермы. Вряд ли тема взлетит, но нужно соблюсти ритуал. А что за алиби? Парень говорит, что рылся здесь в этих мусорных баках, когда в другом месте случилось кое-что еще. И в этом другом месте случилось преступление, а вашего парня арестовали за него. Вы быстро соображаете. Не особо, просто песня одна и та же. Я заходил в этот банк Спермы, думал, у него есть охранная система. «Есть. Тогда зачем нужны вы? Или Сперма настолько горячий товар?» Я задал тот же самый вопрос. Я не какой-нибудь парнишка из колледжа, который хочет срубить пару баксов, или типа коп, которому на все плевать. Я захожу в расклад, я хочу знать, что есть что. Они сказали, что охранная система работает как-то странно, и им нужны ноги на тротуаре. Странно работает. Ага. Может, скачок напряжения или короткое замыкание, или программы глючит. Но в один прекрасный день они пришли и увидели, что сигнализация даже не включена, а их сотрудница говорит, что помнит, как включала ее, она уходила последней. Вы говорили с этой сотрудницей? Охранник кивнул. Мейс описала женщину, с которой разговаривали они с Роем. «Ага, та самая девица. Она очень деловитая, если говорит, что включила спорю, так и было. В любом случае, они позвонили в охранную компанию, те приехали, но не смогли разобраться, что случилось, причем нет никаких записей о взломе, срабатывании сигнализации, датчиков или еще чего. Вроде как система просто взяла и уснула, типа ничего не пропало, и нет никаких следов, что внутри кто-то был. Но этот народ встревожился». Они даже собираются поменять всю систему. А пока не поменяли, я тут хожу. Вы не помните, когда именно она отключилась? А почему вы интересуетесь? Думаете, есть какая-то связь с вашим алиби? Никогда не знаешь. А я от природы любопытным, как и большинство копов. Он потер подбородок. Меня вызвали сюда в четверг. Так что, прикину, среда на прошлой неделе... «Я так и думала». «Почему?» – удивленно спросил охранник. Мейс завела мотоцикл. «Долгая история. Может, однажды прочтете об этом в газетах».